Время от времени я просыпалась и чувствовала рядом с собой Ранда. А также лекари, которые постоянно проверяли мое самочувствие, кажется, говорили, что все нормально, и у меня просто магическое истощение. Но оборотень все равно приказывал им не отходить от меня. Более-менее я стала нормально ощущать себя только к утру. В какой-то момент открыла глаза и заметила, что Ранда рядом не было». Ещё хотела спать, но решила воспользоваться моментом, и несмотря на то, что рядом были лекари, которые тут же побежали ко мне, я создала портал и переместила в спальню Ранда. Было видно, что Кат только проснулся и в этот момент стоял около зеркала, собирался бриться. «Выглядишь паршиво», — сказал он, увидев меня в отражении зеркала. Парень обернулся ко мне и спросил. «Что случилось? Ночью в замке был переполох, тысячелетний чуть не выбил мне двери. и... Ты говорил, что в южной стае я переживу эмоциональное потрясение. Я перепила Када. Это как-то связано с тем, что тысячелетний взял дорогу? Черты на лице Када изменились. Он нахмурился. Возможно. Он кивнул. Уже догадалась? Да, догадалась. Дорога очень важный город. И логично, что король направил для его защиты своих самых сильных людей. Ярк сказал, что в отличие от Ранда, он не будет истязать моих близких. Но из родных у меня только один человек. Мой учитель. Я создала новый портал и переместилась в холл. Мерет сказал, что тут я переживу эмоциональное потрясение, но явно не потому, что узнаю тут про участь Эдергара. Скорее всего, он предполагал, что в южной стае я увижу учителя. А где держит пленных? В темнице. Я уже знала, где она находилась, но ни разу там не была. На пути я увидела стражников, которые сразу хотели меня остановить, но узнав во мне истину и тысячелетнего, не решились это делать. А я в это же мгновение, немного прихрамывая, вбежала в подземелье. Тут было много камер, и часть из них была заполнена людьми, но человек, которого я искала, находился в дальней. Я сразу узнала Эдергара, несмотря на то, что вид у него был ужасный, одежда грязная, местами порванная, и сам мастер очень сильно исхудал. «Учитель!» Я жала ладонями прутья камеры. Эдергар до этого лежал на узкой кровати, но, услышав мой голос, приподнялся на локтях и посмотрел на меня. У него отросла борода, и в волосах прибавилось седины, но в остальном он, кажется, был в порядке. «Амели!» Учитель встал с кровати и подошел к решетке. Мои ладони накрыл своими. «Я так рад тебя видеть, Амели!» У меня сердце сжалось от радости, что я увидела его живым, но в тот же момент от боли и тоски. Как же горько было видеть Эдрогара таким. Я смотрела в его глаза. Такие родные. Видела в нем своего второго отца. И уже сейчас чувствовала, как по щеке скользнула слеза. Я разомкнула губы. Кажется, хотела что-то сказать, но не могла произнести ни слова. Казалось, внутри меня что-то надломилось. «Как ты, Амели?» спросил Эдрогар. «Ты выглядишь неважно». «Со мной все хорошо». Я качнула головой. Я должна была спрашивать о самочувствии. Это дрыгар сидел в темнице около месяца. Но и больше ничего сказать не успела. В этот момент ощутила запах сигареты безумия. Обернулась и позади себя увидела Ранда. Он жестким, безумно тяжелым взглядом смотрел на мои и ладони, которые сейчас были переплетены. В следующее мгновение Ранд поднял меня на руки и понес прочь из темницы. А я все смотрела на учителя и говорила оборотню. «Отпустите меня, слышите? Отпустите!» Но Ранд меня отпустил лишь в тот момент, когда мы оказались в его спальне, и оборотень практически бережно опять положил меня на кровать. «Выпустите из темницы моего учителя!» — сказала ему. Хотела встать с кровати, но Ранд не дал. Накрыл меня одеялом. «Нет, спи, девственница, тебе нужно отдыхать». «Ранд», — я позвала оборотня, — «выпустите моего учителя сейчас же, иначе я вам этого не прощу». «Спи, поговорим после того, как тебе станет лучше». Ран хотел меня взять за руку, которую до этого держала Драгар, но я не дала, выдернула свою ладонь и обещала ему, что всегда буду рядом. Я буду, выполню обещание, несмотря ни на что, но, но этот случай с моим учителем в очередной раз опустошил меня. В груди затаилась обида на то, что оборотень не рассказал мне про Драгара.